Глава сорок четвертая Она проспала часов двенадцать и, проснувшись, не сразу поняла, который час. Почему я заснула в мастерской, ничего не помню. Вернувшись вчера домой после бесконечного дня, в который уместились странная встреча с Маргаритой, совещание у президента компании, разговор с Бабаевым об анонимных алкоголиках и визит к Светке, она приняла горячий душ и, и решила, что самое время выпить те самые успокоительные, которые ей дал врач скорой. Она покормила Сагу и забралась под одеяло с мыслью немного почитать, но уснула мгновенно. Зарядить телефон она, конечно, забыла. Надя поднялась, позевывая, и побрела на кухню, чтобы сварить кофе. Часов в 11 сейчас, наверное. Батьки не слышно, видимо, ещё спят. Телефон мужа лежал на столе, заряжаясь от короткого провода. Надя машинально взяла его в руки, чтобы посмотреть на часы, и вдруг почувствовала нервную дрожь. Она никогда в жизни не проверяла карманы или смартфон мужа, не интересовалась его перепиской и не понимала тех, кто это делает. Надя была воспитана иначе. Но сейчас она нажала на кнопку и на экране появилась надпись «Введите код доступа». Кодом Вадима мог быть только его собственный день рождения. Это она знала наверняка. «С первой попытки хакнула», — улыбнулась она удовлетворенно. «Так, что тут у нас?» Сага терлась об ноги, но Надя, погруженная в свое расследование, не обращала на кошку внимания. Список вызовов. Надя, Леша, мама... Изредка Марго. WhatsApp. Переписок немного. Все имена знакомые, а Марго здесь просто нет. Интересно, она что, не пользуется мессенджером? Facebook, Instagram, везде всё обычно. Никаких висящих уведомлений, ничего подозрительного. Почта. Надя открыла интерфейс почтовой программы и сразу увидела цепочку из 39 писем. Самое свежее было ещё не прочитано. Отправитель Марго Гант. Ты ушёл, а мне снились твои глаза. Я уже говорила, что ты хищник. Такой острый взгляд и вся твоя повадка это завораживает. Под текстом была ссылка. Надя кликнула на неё, и в открывшемся приложении зазвучала томная и дерзкая мелодия. Надя стояла у кухонного стола и, глядя перед собой невидящими глазами, давила на кнопку громкости на боку телефона. У них с Вадимом были одинаковые модели. Выведенный на максимум глуховатый голос рыжей певицы заполнил кухню. «Baby, is it sweet, sweet, sweet the sting? Is it real this infusion?» Сага удивленно прижалась к полу, глядя, как хозяйка, закусив губу, Бри танцует в пижаме и тапочках. В этой музыке было столько страсти, томительного предвкушения, столько рдеющего надразмеренным ритмом огня. Эта музыка могла означать только одно. На этот раз сомнений не было. В спальню показался взъерошенный Вадим. Нать, что такое? Не отвечая, Надя нажала на иконку И песня заиграла снова. Небрежно бросив телефон на стол, она прошла мимо мужа в мастерскую и захлопнула за собой дверь. Она стояла у окна, обхватив себя руками с такой силой, что воздух с трудом пробирался в лёгкие. Марго. Марго. Теперь у нас Марго. Да какого чёрта в конце-то концов? Ери Зланов вслух и резко развернувшись, прошла к Мальберту. В дверь постучали. Я работаю, рявкнула Надя таким голосом, от которого муж за дверью вздрогну. А кошка Сага мгновенно вспомнила своё лихое дворовое прошлое. Лихорадочно метавшийся по мастерской взгляд зацепился за поникшие бумажные крылья, которые она вчера бросила в угол у дивана. Вот оно, нашла. Её девочка будет лететь над синим небом, над золотым светом фонарей, между крутых наклонов крыш и чешуи карнизов. Она будет лететь, и крылья её будут из бумаги. Такие не поднимут в воздух, пока ты к этому не готова. Но когда в сердце накопится достаточно сил, твой полёт будет прекрасен. Оказывается, Ярость может быть топливом оказывается если достичь дна то уже всё равно что ты Робка думала о своём будущем искала что-то вдали придумывала выстраивала конструкцию из привычных кубиков вот он муж вот она я вот наш дом наше прошлое наше грядущее до поры до времени не существовало той силы которая вырвала бы Надю из колеи где она провела большую часть жизни Это была её коля, натруженная, родная, дорогая до самой мелкой кочки. Она давала смысл жизни. Но сейчас это конец. Дальше ничего не может быть. И пусть эта Марго радуется. Пусть всё получилось именно так, как она хотела. Дело не в том, кто выиграл. Дело в том, что Надя просто больше не могла. На синем небе, рядом с золотыми фонарями, между вздыбленных черепичных крыш, возникла и ожила она. Её девочка, хрупкий ангел с прозрачным взглядом серо-зелёных глаз, отважная и тонкая, сильная и вечная, она летела над городом, где надюд столько лет ждала мама, и бумажные крылья трепетали от пропахшего марципаном воздуха. Там внизу Обязательно должна быть маленькая кондитерская, решила Надя и лёгким моском зажгла в узком оконце тёплый огонёк. Закончив, она включила весь доступный электрический свет и оттерев тряпкой заляпанные красками руки, сфотографировала свою картину. Надя, это замечательная работа. Вы отлично справились. Прокатал в трубке звучный голос Фомина несколько минут спустя. «Картина очень романтичная, в вашем узнаваемом стиле. Настоящее украшение будущей выставки. Время есть. Сможете сделать еще одну?» «Положи в трубку». Надя взяла тонкими пальцами подаренной матерью и чудом уцелевший в кратовском погроме колокольчик. Дремавшая на диване сага мгновенно проснулась. и таращила зелёные глазище, пытаясь лапой поймать в воздухе тонкую нить хрустального звона.